Загреб, сколько пришлось медных денег, доставшихся ему с размененного в распивочные рубля, и неприметно положил на окошко. Потом, уже на лестнице, он одумался и хотел было воротиться. Ну что это за встор такой я сделал?» — подумал он. «Тут у них Сони есть, а мне самому надо». Но рассудив, что взять назад уже невозможно, и что все таки